Путь домой в меловые холмы вышел долгим, печальным и очень мокрым. Потому что с неба лило, как из ведра. Сноска: Вопреки распространенному мнению, ведьмы не могут одновременно управлять метлой и держать зонтик. По крайней мере, Тифани пока не встречала ни одной, которая бы это умела. Конец сноски. Тифани направилась прямиком к домику Милли Робинсон. Фиглы в своей обычной манере расселись позади нее, под ней, а некоторые и прямо на ней, цепляясь за что попало. Мальчишки-близнецы были сытые и довольные, а вот девочка маленькая Тифани нет. К сожалению, Тифани ведьме часто приходилось видеть такое, особенно если мать не очень умна или ее собственная мамаша настаивает, что главное накормить мальчиков. Вот почему сразу после рождения малышки Тифани нашептала ей на ухо заклинание. Это была простейшая следящая магия, позволяющая узнать, не случилась ли с девочкой беда. Просто на всякий случай, говорила себе тогда Тифани. Кричать и отчитывать молодую мать не было никакого смысла. Поэтому Тифани отвела ее в сторонку и сказала... Милли, послушай. Конечно, очень важно, чтобы твои мальчики выросли сильными и крепкими, но моя мама всегда говорила, сын остается твоим сыном, пока не возьмет себе жену, а дочь остается дочерью до конца жизни. И мне кажется, она права. Ты ведь до сих пор помогаешь своей маме, верно? А она помогает тебе. Так что было бы правильно, если бы ты кормила малышку на равных с мальчиками. «Пожалуйста». А потом, поскольку в комплекте с пряником, в данном случае с молоком, обычно идет и кнут, она выпрямилась, строго посмотрела на Милли из-под остроконечной шляпы, которая делала Тифани старше и мудрее, и добавила. «Я буду приглядывать, чтобы с ней ничего плохого не случилось». Она уже давно поняла, что капелька угрозы никогда не помешает. Кроме того... Тифани и правда собиралась присматривать за малышкой.